«Генерал?» «Я слушаю, господин президент». По сложившейся негласной традиции из трех китов Альянса с генералом Золотых общался президент Сибири. «Я слышал у вас там серьезные подвижки. Да, я ведь отсылал экспресс-доклад сегодня ночью, точнее уже утром в полшестого. Кроме того, события стали развиваться быстрее, чем мы ожидали. Операция «Карусель-3» может завершиться в ближайшие же часы». «А с чего вдруг такая спешка?» Чувствовалось, что президент Сибири нервничает и что он очень озабочен создавшимся положением. «Мы получили новую информацию. Она подтвердилась. Подобный случай упускать было бы непозволительной роскошью. Я пытаюсь им воспользоваться. Простите, господин президент, операция начата, и у меня неважно со временем. Я распоряжусь отсылать вам постоянные отчеты. Прошу прощения, но я действительно не могу разорваться». «Ну что ж, генерал, я изо всех сил надеюсь, что хотя бы третья операция завершится результативно. На это есть весьма и весьма неплохие шансы, господин президент. До связи. До связи».